Гомосексуалист идет по лесу и слышит крики. Смотрит, голый мужик к дереву привязан. Тот подходит к нему. Че ты орешь, дорогой? На весь лес ты орешь. Да понимаешь, меня тут разбойники поймали, раздели и привязали к дереву. Вот я ору, ору, и ни один хрен не подходит. Тот радостно снимает штаны и говорит, посмотри, милый, а мой подойдет?